Содержание. Как краб Китай из беды выручил, корабельная муха и брызгун, чилим и три ползуна, как ласкерь учился хвостом вперед плавать, морской петух Тригла, любопытные наваги, рак-мошенник, крабишкин дом, зеленая рыбка, камбала и ласкирь почему щука в море не живет, Какого цвета море? Конец содержания.